Глава 29 Я соврал Милане еще кое в чем. На самом деле, я собирался договориться не только о новых паспортах. Первым делом я собирался сначала заехать к отцу. Как бы не был он сейчас зол и недоволен, как бы ни рвал и не метал, но я знал, что он поможет. Просто потому, что я его сын. Тем более, я не просил спасать себя. Только Милану. Девочку, которая ни в чем не виновата, которую с самого начала втянули в непонятные игры. «Ты съехал с катушек?» «Ты хоть понимаешь, что ты натворил?» Со стоном падает на диван отец и растирает лицо ладонями. «Мой сын, мой единственный сын пошел против меня, против клана!» «Я не шел против тебя», – качал отрицательно головой. «Ты стащил эту девчонку прямо из-под носа у Волковых, в обход договоренностей, в обход сделки!» «Да черт возьми, она уже сама Волковой стала!» «Ты не только себя подставил под удар, пожалев эту пигалицу, но и меня тоже!» «Я обещаю тебе!» Мы совсем всем разберемся, только... С чем ты там собрался разбираться? Ты не понял еще, что тебя ищут? Тебя и девку это чтобы она здорова была!» В сердцах воскликнул отец. Помолчал недолго и спросил. «Где она, кстати?» «Я спрятал ее в надежном месте». Отвечаю кончиво. «Мне нужна твоя помощь, чтобы увести ее как можно дальше». Грома смотрит на меня так, будто в шаге от того, чтобы вызвать мне отложку Но, видимо, по взгляду понимает, что я не шучу, и снова не выдерживает. «Ты рехнулся. Как ты собираешься это сделать?» «По поддельному паспорту». Отец хмурится, складывает руки в замок. «Я не тороплю его. Даю спокойно размыслить». «Это все равно рискованно». «Знаю. Но есть шанс, что они не будут искать ее. Своё-то уже получили. Им пропажа Миланы только на руку. Думаешь, постараются ее по-быстрому умершей объявить?» Хмыкает он. «Уверен. Но это не значит, что перестанут искать, чтобы убрать совсем». Мне нужно только, чтобы ты помогал ей, высылал деньги, но только делал это тайно, а не напрямую на счет. Я? Ты что?» Осекается отец. «Думаешь, не понимаю, что я всего этого не переживу?» Равнодушно пожимаю плечами. «На кого тогда черта, сын?» «Я ее люблю», пожимаю плечами. Я со своей участью уже смирился, так что воспринимаю все спокойно. Я не могу иначе поступить и бросить ее не могу. Отец скакивает с дивана, не в силах усидеть на месте, Нервно меряет комнату шагами. «Черт возьми, Саша, как же ты вляпался!» Прикрывая глаза ладонями, произносит глухо, останавливаясь у фотографии мамы, которая висит на стене. «Вляпался, ничего не поделаешь!» Признаю я и хмыкаю, и перевожу разговор. «Знаешь, я практически на сто процентов уверен, что волкову построили обиде аварии с Орловым. Отец поворачивается ко мне и задумчиво смотрит вдаль». Герман, конечно, та еще сволочь, да и сынок у него старший, конченый ублюдок. Но не до такой же степени. Дима не зря же Волкова когда-то братом названным прозвал. Это было до или после того, как клан под руководством Германа стал заниматься криминальными делишками. Точняю я. да мрачно отвечает отец. «Пожимаю плечами». Вот и ответ. Как только Орлов стал костью в горле и пошатнул бизнес, сразу из названного брата превратился в помеху. Поэтому Дмитрий не воспринял угрозы всерьез. Хмуро вспоминает отец. Он говорил, что ему угрожали, но не сказал, кто именно. Только намекнул, что это тот, кого я знаю. Орлов, видимо, просто посчитал, что Герман не способен его убить и только пугает, чтобы он был покладистым. А Герман ни черта не шутил. Вот только никаких свидетелей или прямых улик нет, как я понимаю. Нет. Все исполнители заказных убийств сами исчезли внезапно, как только Герман понял, что на выборах клана проиграет Орлову и после аварии он все за собой почистил будь уверен. Это такой человек. Он не оставит даже малейшей ниточки, которая может привести к нему. Да я уже убедился. Хмыкаю невесело, и поймав вопросительный взгляд отца, поясняю. Ездил в город, где жили Орловы. Расследование же там велось. Ничего абсолютно. Ясное дело, под моим контролем же параллельное расследование проводили. Думаешь, мы бы упустили что-то подобное? Ничего там нет, чисто. Отец грузно опускается назад на диван. Я надеялся найти хоть что-то, в итоге чуть не опоздал на эту грёбаную свадьбу, почему ты не сообщил мне, что её выдают замуж раньше назначенной даты. Был уверен, что ты помешаешь. Как видишь, не ошибся. Просто не хотел, чтобы ты наломал дров. Как видишь, это не помогло. Передразниваю манеру отца и тяжело вздыхаю. Мы недолго молчим. Как там Милана? Испугалась, наверное? В полголоса спрашивает отец. Дрожит, как мышка, каждого шороха боится. Киваю в ответ. В кармане джинсов лежат два телефона, один из них мой старый, отключенный совсем, чтобы не было возможности отследить передвижение, а второй куплен вчера, его и достаю, набирая один единственный голос, что вбит в адресную книгу. Гудки тянутся долго, пока не обрываются совсем. Может просто вышло куда-то или оставила телефон на беззвучном, в душе разрастается неясная тревога, но же через минуту раздается трель звонка, я с облегчением беру трубку. «Алло, Милана?» В динамике слышится треск помех, и голос доносится приглушенно, как будто вдалеке. «Милан?» Разбираю знакомый мужской тембр, и на загривке волосы стою дыбом. Быстро включаю громкую связь и перевожу взгляд на отца. Тут моментально становится сосредоточенным, стоит только разобрать голос старшего сына Волкова. Запись идет? Уточняет тихо. Молча киваю. Кирилл говорит и говорит, но внезапно резко вскрикивает, и звонок обрывается. Внутри все холодеет. Милана там, с ним, с этим поехавшим, прямо сейчас. Сразу перед глазами встают синяки, ее затравленный взгляд, тихий плач ночью во сне. Твою мать! Твою мать, твою мать, твою мать! Быстро включаю старый телефон. Есть еще шанс узнать, где она, если кулон еще на Милане. Какое же облегчение я испытываю, когда на карте, загруженной на дисплей, загорается точка? Она в доме Волковых. Пока. Черт. Сигнал оборвался. Мачок исчезает буквально через секунду. Я едва сдерживаю, чтобы в сердцах не раздавить в руке телефон. Я еду туда. Тебе нельзя соваться к ним одному, возражает отец, резко поднимаясь с места. У них Милана, и не могу я просто взять и бросить. Черт. Бери моих людей. Сам решил вместе со мной вляпаться? Я уже сказал, ты мой сын. Какую бы кашу ты не заварил, расхлёбывать вместе с тобой буду. Все равно Волковым конец. У нас запись с признанием Кирилла. Убийство членов клана им с не сойдет. Решительно кивнул он. Герман должен быть в общем особняке. Собери всех. Передаю ему новый телефон, записью разговора и киваю. Удачи. Это тебе удачи, сын. Хмыкает мрачно отец. Хлопает по плечу и произносит. Найди Милану. Я еще должен попросить у нее прощения за все. Не ты один. Не ты один. Пусто. Двое на входе. Одного я отрубил в саду. Нас не ждет засада, что-то слишком мало охраны, особенно если Волков засек звонок. С сомнением происходит хазат Нас пятеро, через черный вход проникнем по одному, рассредоточимся по дому. Не думаю, что Кирилл вообще ждет гостей. Возражаю я. Мы передвигаемся быстро, работая слаженной командой. Пока мы ехали сюда, я думал, что мало ребят взял с собой, но стоит только войти в дом, как становится ясно, что Кирилл действительно гостей не ждал. Спокойно печатал что-то на ноутбуке, когда я ввалился в кабинет Германа. Повезло, что семейство Волковых, видимо, в полном составе отбыло, как обычно, в квартиру в центре Москвы. Какая встреча? Расслабленно тянет Кирилл. Замечаю, что его рука резко теркается к ящику стола и рывком бросаюсь к нему. Опрокидываю ударом ноги стол, не давая достать оружие и тут же вытаскиваю Волкова за шкирку. Но вооружиться Кирилл успевает, вот только не пистолетом, а ножом. Волков делает выпад, разрезая им воздух между нами и у меня едва получается увернуться от острого лезвия. Хазад успевает как раз к этому моменту, и в отличие от меня, он вооружен пистолетом. Короткий глухой выстрел в ладонь, и Кирилл Завывания падает на колени, следом за выроненным ножом. Пинком отправляю клинок в дальний угол и подхожу к нему. Все было бы по-другому, если бы не Милана. Еле удается сдерживаться, чтобы не наброситься на этого урода с кулаками. Только одна мысль отрезвляет. Я не знаю, где моя девочка и что с ней. Каждая минута на счету и я точно не собираюсь тратить их на этого слизняка Наклоняюсь к истекающему кровью Кириллу и рывком за рубашку заставляю сесть. «Где Милана?» «Какая тебе разница, где моя жена?» Ослабился Волков. «Где Милана?» Рычу, повышая голос. «Так грозно, так испугался!» Округляет Кирилл глаза, тело испуганный вид. Ухмыляется, несмотря на адскую боль, как будто она доставляет ему какое-то извращенное удовольствие. «Пугаться будешь потом!» Отрезаю холодно. Я записал твой разговор. Все, что ты там плел Милане. Практически полностью, где ты, конченый псих, признаешься. И получите вы с папашей по полной. Пусть не за все, что вы успели натворить, но за убийство Орлова и его жены точно. Ты плефуешь!» Мотает головой Кирилл. Скоро на своей шкуре проверишь. Раскаливаюсь страшно и хватаю его за грудки. «Куда ты дел Милану, урод? Лучше скажи по-хорошему». «А не то что. Будешь пытать меня? Мне плевать. Я не такое перенесу». Вот только ты девку Орлова все равно не найдешь. Пожимает Волков плечами. У тебя ведь и семья, брат, сестра, мать. Не боишься, что я решу отомстить в твоем стиле? Ухмылка на губах Кирилла становится еще шире, а в глубине глаз мелькает безумный огонек. мне нравится эта идея. Я бы с удовольствием взглянул. Давно хотелось самому перерезать тех этих конченых слабаков. Да только отец точно не обрадовался бы. Не успеваю ответить, потому что в проеме двери появляется один из ребят что отправлялся на обследование дома. «Алекс», — окликает он. «Что, нашли?» Оборачиваюсь к нему. «Нигде нет». «Вы все смотрели Подвал, строение рядом?» «Все. Реально все. Нет ее». «А часики в это время все тикают. Все меньше времени у моей женушки. Тик-так, тик-так», — напевает Кирилл и начинает резко смеяться. «Срываюсь с места. Мои нервы на пределе, и прямо сейчас я хочу разморжить ему череп собственными руками». Плевать, что мне за это будет. Плевать на все. Ребята перехватывают меня, пытаясь удержать на месте. я рвусь раненым зверем. Разорвать его к чертовой матери. Голыми руками. За все, что он сделал. И от безысходности. Потому что я не знаю, где искать Милану. Не знаю, не знаю, не знаю. В кармане, где лежит телефон, звонко тренькает оповещение. На автомате достаю смартфон и бросаю взгляд на дисплей. Сердце ухает куда-то вниз. Маячок в кулоне заработал снова. Вот только указывает он. Ой, время-то вышло. Ты долго думал, Алекс? Слишком долго. Издевательски цокает языком из Кирилл. Всплевывает на пол кровь и ощутенивается безумной улыбкой. Милана так любит родителей. Так что она там, где и должна быть. Возле папаши и мамаши. Урод! Реву раненым зверем. Теперь никто не успевает меня удержать. Я подлетаю к Волкову за секунду и вырубаю его точным ударом в челюсть. И сразу после этого бросаюсь к выходу потому что времени действительно больше и нет. Ты куда? В спину мне кричит Хазад. Сжимаю кулаки, чтобы не чувствовать, как дрожат руки, и не оборачиваясь, припечатываю. На кладбище.